Уж не та ли эта женщина, о которой упомянула Ронда? Лейла. Он взглянул на райдер, но она лишь пожала плечами».